Глава 25. В полной тишине и кромешной темноте мы сидели в ожидании Брайна. Амелия будто бы просто уснула, она периодически дергалась, скулила и с силой сжимала веки, но потом вновь расслаблялась. Долгожданный стук в окно прозвучал как спасение. Я впустила Брайна. Как только его ноги коснулись пола, а окно издало щелчок, притянула к себе Сгоряча мои губы впились в его, получая моментальный жаркий ответ: Мне казалось, что только это сможет вытащить меня из паутины контрастных мыслей. Но Брайан сжал мою талию и отстранился. Приглушенным и слегка хриплым голосом он прошептал: Мы не одни. Я понимающе кивнула и, повернувшись на 180 градусов, прижалась спиной к моему темному. Он уловил мое состояние. Услышал не мой крик о помощи, поэтому обнял. «Виновница торжества мирно спит?» — удивился Брайан. «Какие-то вы кислые! Поругались?» Я усмехнулась. Следом и Дейв что-то буркнул себе под нос. «Да ладно вам! Даже поводов нет дуться друг на друга! Делить вам все равно нечего!» И снова мы с Дэйвом проигнорировали попытки Брайана расслабить нас. «Хорошо. Пытался быть милым, все зря. Что с вашей непорочной светлой?» «Аврора. Язык за зубами держать не умеет. Колкими фразами довела до потери сознания», — пробубнил Дейв. «Это она может. Моя ведь девушка. Понабралась всего самого лучшего», — сказал Брайан с гордостью и чмокнул меня в щеку. «И долго она так?» «Да», — ответил ему Дэйв. «Я попробую ее разбудить». Брайан обошел меня, и вмиг стало холодно и страшно стоять без его поддержки. «Что ты собрался делать?» — обеспокоенно спросила я. Я же темный, проникнув в ее сознание, надеюсь, получится. Безмолвные секунды будто длились вечность. Я обнимала себя за плечи и умоляла личности не вмешиваться, не выводить на эмоции. Пока мы с Дейвом были наедине, я несколько раз чуть не набросилась на него с ругательствами. Он сторожил Амелию, оберегал от моих приступов. Ты серьезно собираешься терпеть этот цирк? Крик, срывающий голосовые связки, заполонил комнату, чья-то ладонь накрыла рот Амелии, превращая громкий звук в протяжное и приглушенное мычание. Амелия, успокойся, все хорошо, говорил Дейв. Я так сильно испугалась визга, что и сама вздрогнула. Брайан вернулся ко мне и взял за руку. Сработала! гордо произнес он. Спасибо тебе, но я все еще считаю, что ты не должен этого делать. «Если ты не хочешь принимать то, что я делаю, это ради тебя, то подумай о том, что я возвращаю долг твоему мужу. Он же все таки помогал тебе». «Ты хоть представляешь какой это риск? Я не могу позволить тебе...» — нас перебила Амелия. Подруга задыхалась и не могла отойти от того, что Брайан сделал с ней в сознании. Я несознательно шагнула вперед, чтобы помочь ей, но обида остановила меня. «Как ты ее разбудил?» Усилил кошмары, которые мучили ее. Мои добродушные речи она не воспринимала. Всхлипы Амелии стихали, как и бредовые речи. Наверное, Дейв обнимал ее, успокаивал, и эти мысли выводили меня из себя. Я будто ревновала мужа, представляла, что мы с ним в нормальных для светлого общества отношениях, но вдруг все рухнуло. Меня предали. Аврора, не теряй контроль, шептал Брайан. Не могу. «Мы же не допустим, чтобы она вышла сухой из воды. Ты должна проявить сострадание, она же мучается за своего поступка». «Сострадание для слабаков. Эта гнилая светлая заслужила взбучку». «Я ей больше не доверяю. Зря мы это затеяли. Представь, если бы не было тебя, а между ними все равно бы это произошло. Что бы я делала?» «Брайан, она сделала это, думая, что у нас с Дэйвом все хорошо, что нет тебя». Я любила ту, которая смогла так легко предать меня. «Аврора, попридержи эмоции», — вступился Дейв. «Если бы я не начал общение с ней, лучше просто молчи, не тебе указывать, как мне реагировать на происходящее. Ты у нас вообще единственный человек, который может осуждать других и делать все, что захочется. Почему тебе можно нарушать законы, жить полноценной жизнью, а мне и ей нет?» «На что ты рассчитывала? Думала, я всю жизнь буду тупо ходить на работу, сидеть дома, обеспечивать тебя и детей, которых никогда не будет? Ты хотела мне такой жизни? Осуждаешь меня, хотя сама делаешь все то же самое. Грязно и эгоистично, Аврора, строить из себя святую». «Что за беспочвенные нападки?» — взревела я. «Какого черта Дэйв стал говорить об этом, обвинять меня, переводить стрелки?» От негодования у меня даже глаза защипало. Я вот-вот могла разреветься. Я желала тебе счастья. Хотела, чтобы ты был с ней. Не знаю как, но я хотела этого. А вы просто обманули меня. Она предала меня. В нас столько же лжи, сколько и в тебе. Мы настолько же погрязли во всем этом дерьме, как и ты. Хорошо, не спорю. А теперь ты можешь заткнуться и перестать нападать на меня? Не я предала друга». Когда ты гуляла с Брайаном в тайне от меня, ты не предавала? Сравнил. Ты, думается, мне был только рад такому развитию событий. Совесть меньше мучает, когда ты не один изменяешь в отношениях, да? Может быть, ты и свел меня снова с Брайаном, чтобы свободно встречаться с Амелией. Вот и рассыпались прахом твои благородные намерения. Мы оба кричали в темноту, но даже не глядя друг на друга, могли прочувствовать всю боль, горечь и отчаяние. Я понимала, о чем говорил Дейв, не осуждала его за злость. Меня оскорбляло лишь то, что он не видел разницы между моим предательством, когда мы с Дэйвом были чужими людьми, и предательством Амелии. Он же уже не был типичным светлым, должен был шире смотреть на ситуацию. «Не тебе говорить о благородности, святоша, и мотивы свои объяснять я не обязан!» Дейв, а теперь закрой рот». Когда скандал начал превышать уровень разумного, когда слова стали слишком обидными и преувеличенными, Брайан вступился. В знак благодарности я крепче сжала его руку. «Мы можем поступить иначе», — уже спокойнее продолжил Дейв. «Я возьму всю вину на себя, скажу, что принудил Амелию, меня признают каким-нибудь испорченным светлым и казнят, а ты станешь вдовой и сможешь спокойно жить с Брайаном». «Ужасный план», — сказала я. Что я сделала не так, что Дейв вдруг стал думать, будто я желала ему зла? Я ведь всегда с благодарностью относилась к нему и ко всему, что он для меня делал. Пыталась разговорить, его помочь, даже не зная всей правды. В какой момент он решил, что я вдруг отказывалась от союза, который нам удалось построить? После того, как я накричала на него из-за проблемы, которую он создал, «Может быть, я должна была мягче отреагировать на новости, что близкие друзья оказались в опасности?» Глаза защипала сильнее. «Что здесь происходит?» Амелия пришла в себя. Я не хотела с ней говорить, но кто-то должен был объяснить ей все. Пришлось взять себя в руки и утихомирить желание вылить на нее всю желчь. Хотя темная личность толкала меня в омут гнева. «Обещай, что будешь внимательно слушать, не перебивая». «Аврора, я не понимаю. Я сказала, слушай внимательно. Если ты хоть кому-то расскажешь о том, что здесь происходит, я тебя уничтожу». Подруга промолчала. Зато голос в голове потребовал, чтобы я стала еще строже. «Есть план, который спасет вас от наказания, но для его исполнения нужна будет помощь темных. Амелия удивленная и напуганно вздохнула. «Один из них здесь». Она вся сжалась, Я поняла это по шуршащим простыням. «Я чувствую его. Это он проник в мою голову, и с ним ты...» Услышала отвращение и страх в её голосе. От такого отношения к людям, которые были готовы ей помочь, я разозлилась еще сильнее. «Кажется, мне здесь не рады», — заключил Брайан. «Но как? Как тебя угораздило? Моя личная жизнь не касается тебя», — отрезала я. «Ты собираешься слушать?» Она молчала. Сохраняла тишину так долго, как могла, растрачивая мое терпение. Брайан наклонился ко мне и у самого уха прошептал. Она боится. Плачет, затыкая рот. Плевать. И я не врала, мне действительно было плевать. Слишком много негативных эмоций я испытывала, думая о ней. Моя темная сторона впивалась в разум, растекалась по венам, проникала в каждую косточку. В любой момент я могла потерять контроль, и никакая светлая личность не сможет удержать меня жалостью. Я позволила себе возненавидеть подругу, перестала отрицать данное чувство в сторону светлой. После принятия этого у меня либо начались галлюцинации, либо я стала различать силуэты. В панике я оглядела комнату, словно это могло объяснить мое состояние. Возможно, где-то включился свет? Нет, конечно, нет. Меня повело в сторону, и я навалилась на брайна «Что с тобой?» Он схватил меня за плечи и повернул к себе лицом. Я видела лишь очертания его головы, шеи. «Я вижу все такое размытое!» «Брайан, я вижу!» «Невероятно!» «Я действительно, пусть и плохо, но видела!» Брайан возвышался рядом со мной. На кровати, опираясь на спинку, сидела Амелия, а Дэйв, сгорбившись, занимал место на краю. Объяснить это явление я не могла, как и Брайан, который от шока даже не знал, как прокомментировать внезапную новость. Воспользовавшись новыми возможностями, я самостоятельно добралась до кровати и села прямо напротив подруги. Она укуталась одеялом. Я кое-как уловила едва заметное поднятие ее напряженных плеч. «Слушай меня внимательно, пока я еще вижу смысл спасать тебя». Она осторожно кивнула. И я чуть не подпрыгнула на месте от счастья, что могла различать такие движения. Но тяжесть на сердце не давала мне даже улыбнуться и выдать щекочущее нетерпение выяснить, как же так получилось. «В ночь, перед твоей церемонией выбора мужа, темные проникнут в здание и заберут из чаши бумажку с именем Волкера. Я передам ее тебе. Твоя задача — надеть платье с длинным рукавом, чтобы положить туда листок». Когда настанет твой черёд, ты просто достанешь бумажку. И после свадьбы ты должна будешь придумать любое оправдание, чтобы Волкер поверил тебе и ничего не рассказал правительству. Я полностью уверена в нем, поэтому бояться нечего. Он примет тебя, даже если узнает, что ты нарушила закон. «Но как мы будем жить?» Я засмеялась так гадко, что самой стало жутко. «Это уже не мои проблемы». Если попробуешь упомянуть Дейва, я выставлю тебя виноватой. Если расскажешь хоть что-то о темных обо мне, я убью тебя. Чтобы мое наказание не было напрасным, клянусь тебе. Если хоть кто-то из тех людей, которые сейчас пытаются спасти тебя, пострадает, ты ответишь. И знай, я могу быть очень кровожадной. Я села ближе к Амелии, пугая ее до дрожи. На собственной шкуре чувствовала каждую ее мельчайшую судорогу. Никогда больше не появляйся, не смей со мной говорить, только ради Джой я буду терпеть твое существование. Аврора, прекрати, заговорил Дейв. Я не хочу снова вступать с тобой в перепалку! быстро кинула взгляд в его сторону. Он так и сидел, сгорбленный на краю кровати, даже не поворачивался в нашу сторону. А ты, Дейв, конечно, тот еще ублюдок! «Она же, возможно, любит тебя, даже на такой риск пошла. Тебе-то ведь ничего не будет за секс ни со своей судьбой. А ради ее благополучия придется подставлять Волкера. Кто знает, как отреагировал бы чужой человек на весьма интересную информацию. И смогла бы она не раскрыть тебя. А знали бы вы, какое веселье ждет в лагере за нарушение закона?» Я упивалась негативом, злобой но все равно надеялась уберечь близких от того, с чем столкнулась сама. Даже после предательства. «Аврора, давай уйдем. Брайан подошел ко мне и взял за запястье. Поднял с кровати, но я выдернула руку. «Я не закончила». «Я знаю, что не заслуживаю твоего прощения», начала говорить Амелия очень тихо. Я обернулась на ее писк и увидела, как она поползла по кровати, спустилась на пол и встала на колени. У меня замерло сердце от увиденного. Весь ее силуэт скрючился, голова опустилась. Из щемящего чувства в груди я отступила. «Я никогда никому ничего не расскажу. У тебя больше нет поводов доверять мне, но я все равно хочу поклясться тебе. Во всем виновата я. Только я. Просто хочу, чтобы ты знала, как сильно сожалею. Если однажды ты сможешь простить меня, я буду благодарна. «Прости меня, Аврора!» Она рыдала. Сидела на полу и рыдала так сильно, что каждый ее всхлип отдавался ноющей болью в моих ребрах. И мои глаза начали слезиться, но я не могла дать волю сентиментальности. «Может быть, мы попробуем понять ее? «Нет, пусть страдает». «Тебе не у меня надо просить прощения. Лучше скажи прости людям, которых ты все время ненавидела», считала злом. «Ведь именно они помогают тебе». «Я же против этого. Вы оба...» Слеза все таки побежала по щеке. «Не лучше тех, кого презирали всю жизнь. Не знаю, смогу ли я когда-то простить тебя, Амелия?» Услышав это, она согнулась пополам и сжала ладони в кулак. Ее лоб уткнулся в пол, и плач стал намного сильнее. Я ревела вместе с ней, повторяла ее содрогание. Не было сил больше выносить происходящее. Меня разрывало. Светлая личность просила сбежать, предотвратить еще больший конфликт. ее огонек горел и пламя не ласкало теплом ожалило, сжигало внутренности, больно. Слишком больно. Он будил во мне сострадание и милосердие, но мне было так противно от этого. Я обошла брайна и выпрыгнула в окно, забыв об одежде. В носках бежала по холодной земле видя дом размытый очертания кустов границы между мирами. Только это никак не помогало. Наоборот, только дезориентировало и сбивало с толку. А агония туманила разум и толкала вперед, подальше от всех, от эмоций и чувств, которые они пробуждали. Я видела. Видела окружающий мир, пусть и плохо, никак как темное. Видела благодаря тому, что во мне было слишком много зла, ненависти, обиды, благодаря тому, что я позволила темное слиться со мной. Повлиять на меня сильнее обычного». Брайан слишком быстро догнал меня и подхватил на руки. «Совсем с ума сошла!» «Я не хочу туда возвращаться, пожалуйста!» Сквозь слезы молила я. «Оставь меня!» «Я тебя туда не верну, но я одну не оставлю». Они меня замучили. Слишком много эмоций. Как их контролировать? Все говорят и говорят, пытаются перетянуть на свою сторону. Я крепче обняла Брайана за шею, но уткнулась в углубление ключиц. Стоило сконцентрироваться на нем, чтобы успокоиться, ведь он всегда был моей опорой, хотя и события, связанные с ним, доводили меня, заставляли бороться с собой. Мы постараемся разобраться в этом. Во всей этой схеме, помимо угрозы вам, меня беспокоит то, что я обрекла друга детства на жизнь, которая не была предназначена ему. Я позволяю использовать Волкера как пешку в игре. У тебя не было выбора. Я не хочу принимать себя такую. Неправильные решения, неправильные поступки. Мне тяжело осознавать то, что я могу иногда ошибаться. Перемены внутри меня кажутся мне более глобальными. Все хватит. Мы со всем этим справимся. Но пока что давай вернемся за одеждой, чтобы ты не замерзла, А потом я отведу тебя к себе, если ты захочешь. Спорить с ним я не стала. Брайан был куда более стойким и сдержанным, хотя тоже страдал из-за внутреннего конфликта. Я оценила его за адекватность, за смелость взять на себя ответственность за кого-то вроде меня, нестабильного и больного, потерянного в собственных мыслях и не справлявшегося с трудностями. «Я люблю тебя», — прошептала я, не сводя глаз с его профиля. Всё ещё не верила, что глаза теперь не были совсем бесполезными ночью. До сих пор, видишь, Спросил Брайан, когда я пальцем повторила контуры его носа и губ. «Очертания, силуэты. Совсем чуть-чуть и размыто. Меня это пугает и завораживает одновременно. Куда еще я могу зайти, если всего лишь признание внутреннего негатива и нападки на подругу так повлияли на меня? Зато теперь тебе будет проще ориентироваться в темноте. Посмотри на все под этим углом. Что, если ты тоже начнешь меняться?» Ты будущий правитель, любые перемены опасны. Придется таскать с собой фонарик. Поделишься? Он снова перевел все в шутку. И я восприняла это как точку в нашем разговоре на сегодня. Скорее всего, Брайан тоже был немного напуган происходящим и от того пытался бодриться. Я дотянулась до его щеки и поцеловала. Подняла взгляд и заметила мелкие точки и большой яркий круг серебристого цвета. Вот она какая луна. По-настоящему волшебное, восторженно сказала я. Брайан шел быстро, но я все равно успевала считать размытые огоньки, мелькающие прямо перед глазами. Звезды пленили таинственностью и навивали спокойствие, даже романтические чувства. Так много звезд? Мне всегда было интересно, как выглядит ночное небо вживую. И я в полном восторге. А еще больше мне нравится то, что я увидела эту красоту рядом с тобой. «Неплохой вариант свидания, как думаешь?» «Для меня ночное небо никогда не выглядело необычным. Но с тобой я могу пересмотреть свое отношение, если это сделает тебя счастливее». «Дело не в небе, а в тебе». «Всегда дело было только в тебе», тут же ответила я, чмокнув его еще раз в щеку. «Меня заворожило небо, одурманил запах. Я не чувствовала холода, хотя понимала, что ноги давно должны были замерзнуть. «Как думаешь?» «А я смогу однажды увидеть солнце?» — спросил Брайан. «Тогда я бы лучше понял твой восторг. Я уже и не знаю, есть ли что-то невозможное». Я положила голову на его плечо и прикрыла глаза. С непривычки они быстро устали и заболели. До сих пор не могу поверить. Если однажды я увижу твои глаза, то все мои мечты сбудутся. Они отличаются от глаз светлых только цветом. А я не это имею в виду. «Просто хочу смотреть в твои глаза, когда говорю, читать эмоции, видеть в них искренние чувства. Хочу, чтобы однажды мы посмотрели друг на друга и без слов поняли, как сильно влюблены. Тогда и счастливчик. Я вижу твое лицо, твои глаза, и они чертовски влюбленные. Завидую тебе», — выдохнула я. «Не сомневайся, я выгляжу еще более влюбленным».